Впрочем, как и за следующим, надо отметить, она вообще не спешила показываться. «Что-то я немного не рассчитал», — признал Алисейн, глядя на нас с Крионой. «В отличие от бодрого, свежего и совсем не вспотевшего златогривого, мы за эти четыре часа почти взмокли». «Совсем капельку!» Рыжая достала платок и теперь вытирала лицо многообещающе, глядя на ледянова «В крылатом виде путь казался короче» смущенно признал дракон, нагло на нас глядя. «Издевается!» – озвучил очевидная Орвиль. «Факт!» – вынуждена была согласиться я. «Девочки, не злитесь!» – примирительно улыбнулся белокосый. «Да, люди на нас обычно не нападают, но сейчас сложилась очень сложная ситуация из-за этих тварей,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 Изучал в свое время, насколько удобно нам было бы наладить собственное натуральное хозяйство. Уточнять не стало Эти «мы» были не то чтобы под запретом, просто смысл настаивать, если все равно не скажет. «Всегда была сообразительной девочкой», – тихо рассмеялся Орвиль. «Кстати, про коров», – внезапно озадачилась я. «Ты сказал человеческая. А что, есть и драконья, или еще какая?» «Не знаю», – серьезно ответил Ар. «Но вопрос интересный». Некоторое время мы молчали. Первым не выдержал Арвиль и стал тихо смеяться. Я вторила уже через пять минут, не в силах ответить недоуменно глядящим товарищам по дороге. За такими занятными размышлениями пролетело некоторое время. Затем мы вышли из очередного леска и увидели впереди довольно большую деревню. Не знаю, как остальные, но я встряхнулась и с новыми силами рванула вперед. Ванна и еда. Ну, или наоборот. Когда мы добрались до первых домов, я с интересом покрутила головой, отмечая различия уровней жизни. Впрочем, если учесть, насколько стремительно и скачкообразно развивается империя, неудивительно некоторое расслоение общества. Часть людей живет на уровне прошлого века. Обитает в скромных домах, ездит на лошадях и думать не думает о загадочном слове «прогресс».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 «Значит, мог так серьезно поменяться ландшафт?» Выцепила интересную деталь. Потом на ум пришло другое, и я не замедлила возмутиться. «Драгоценный! В пределе ты этому задачиться не мог? В поместье все было, а отыщется ли нормальная карта в этом захолустье, неизвестно. И, Ар, тебе не кажется, что стоит немного объясниться? Мне не нравится ощущать себя слепой пешкой». «Я бы тебя так не назвал!» Усмехнулся ветер моих грез. «Но в чем-то ты права, только, Ири, не обижайся, но знать все тебе не просто вредно, а и опасно, потому дай время, я должен понять, что могу тебе рассказать». «Ты толком ничего не можешь, не освещай своих загадочных «мы», – проворчала я, – «но попробуй, в любом случае времени у тебя не так много». «Хорошо», – скупо ответил Орвиль и замолчал. Тем временем Оля и Криона договорились о съеме комнат. Огненная взяла ключи и подошла ко мне. Я вопросительно посмотрела в сторону ледяного. Кри поняла верно, поморщилась и ответила. «Пытается выжить из этого сквалыги лошадей!» «Думаешь, безуспешно?» но почему?» – ухмыльнулась рыжая. «Пару кляч за астрономические деньги вполне, но что-то нормальное вряд ли». «Верно!» – подтвердил незаметно подобравшийся златогривый.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 «Не телепортировался! Учитесь думать, барышня! Это очень полезное свойство!» Я попыталась было возразить опадентка, но оли ее перебил. «Льета Криона, вы тут только потому, что она захотела!» Кивнул на меня. «Не заставляйте пожалеть об этом решении, иначе вернетесь к жениху гораздо быстрее, чем это случится при данном раскладе!» На этом Белокоса изящно поклонился и быстро отошел. «В смысле? При данном раскладе?» – тихо пробормотала ошеломленная таким напором огненная. «Я вообще не собираюсь к нему возвращаться!» «Дурочка, что ли?» – снисходительно фыркнул Орвиль. «Он все равно ее найдет. Вопрос только, когда? И что беглая невеста к тому времени сможет ему противопоставить?» «Как страшно жить!» Откровенно призналась я и потянула заторможенную Кри в сторону присмотренного стола. Мы сели, и я тихо сказала драконица. «Кри, хватит рефлексировать. Сама знаешь, что позволила лишнего». «Да, несчастно кивнула она. Стоит извиниться». «Здравая мысль», — поддержалась ей благое намерение я и вернулась к разглядыванию интерьера.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 Рассеянна отозвалась, накручивая прядку на палец и размышляя, как бы покорректнее устроить ледяному скандал, чтобы наедине не оставаться. Что-то у Лисен себя ведет очень целеустремленно. «Ну так не пойдет!» – скрестила руки на роскошной груди женщина. «Пройдемте, я хоть покажу вам меню и буду знать, от чего отталкиваться!» «Конечно!» Спустя пять минут мы, наконец, определились. Лада, которая почти безумолку тараторила все это время, склонилась к моему уху и тихо добавила. «Но все же, какой у вас жених!» Последовал длинный вздох, изображающий, как сильно мне повезло. «Надо отдать вам должное, в отличие от многих пар, вы не представляетесь уже женатыми и не селитесь в одну комнату. Это хорошо, а то кругом такое падение нравов!»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 По дороге на одной из стен обнаружился подарок нам с Аром. Он был потрёпанный, старый, но все еще мог помочь. Габеллен, изображающий изначальную империю и сопредельные государства. Надеюсь, Анли Гиссар не строили на краю света. «Так-так-так», – оживленно пробормотал спящий. «Льета, позвольте вашу ручку». «Бери уже и показывай», – со вздохом разрешила.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 Ничего, что могло сравниться по красоте с городом Орвиля, я не видела. И у меня не хватает воображения представить, что могут хранить его великолепные чертоги, кроме спящих». «Все, можно идти!» – раздался мягкий голос Орвиля. Мне вернули ручку, и я сошла в зал. Крис сидела за столом и уныло гоняла по нему какой-то шарик. Я опустилась рядом и осторожно коснулась ее руки. «Не грусти!» «Я и не грущу!»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 Он как раз сможет отстоять то, что считает своим. Спустя две минуты ко мне подсел Олли, положил рядом на скамью какой-то сверток и тихо сказал. «Не нравится мне здесь». «Не новость», – фыркнула я и кивнула на занятные полотна на стенах. «Полюбуйся, знакомые персонажи». Дракон дернулся, прищурился и скользнул внимательным взглядом по картинам. «Любопытно». Олли откинулся на спинку скамьи.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 — Пора учить мужскую психологию. — Хорошая моя, — прищурился дракон, — ты становишься еще интереснее. — Овцой ты мне нравилась больше, — угрюмо согласился Орвиль, — неприятностей было меньше. — Кажется, сейчас я еще более овца, чем когда-либо. Подтвердив этот вывод, бессовестный Олли воспользовался моим замешательством и стремительно коснулся губ легким поцелуем. Быстро встал, одарил сияющей улыбкой и направился к дверям.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 Сладкое выглядело просто чудесно. Мороженое трех видов – с кремом и взбитыми сливками, посыпанное шоколадной крошкой и цельными орехами. Тотчас забыв про нахальную бабу, я предвкушающе улыбнулась и запустила чайную ложку в это чудо. Лаковство оказалось таким потрясающе вкусным, что я стремительно съела больше половины и только потом опомнилась и попыталась растянуть удовольствие. Правда, мороженое все равно кончилось прискорбно быстро.